Глава двадцать третья. Всегда и еще. Как давно дредноут находится в консервации? Неожиданно мне в голову пришел еще один вопрос. 6321 стандартный год. Таким же спокойным голосом, как и раньше, начал Кибер. Дни, минуты и секунды я уже не слушал, пытаясь сосредоточиться на главной цифре. Шесть тысяч лет назад. Трагедия случилась так давно, но корабль столь гигантских размеров оказался вполне самодостаточным, чтобы превратиться в своеобразную экосистему и просуществовать без внешнего вмешательства все это время. А потом, выбравшись из запретного мира, тут оказываюсь я. И кого же мне предначертано выпустить в свет? Корабль-монстр, с немного двинувшимися за все это время работы киберами? Или биологическую угрозу, из-за которой уже уничтожили целую планету? И это если я еще найду возможность выбраться отсюда живым, что, судя по словам координатора, мне никто позволять не собирается. Мне ведь на самом деле повезло, что ключ анатарис работал. Похоже, несмотря на использование имени Ящерки, он действительно универсальный, но все же. По какой тонкой грани я, оказывается, прошелся? И ведь это точно не все. Сколько меня еще, учитывая возраст этого места, ждет подводных камней? А они точно будут. Например, меня уже напрягает тот факт, что тела ящерок за тысячелетия не истлели. Выглядят, будто беда приключилась пару месяцев назад. Ладно, пусть даже лет. Но никак не шесть тысячелетий. Почему? Каким образом? Так, спокойно. А если посмотреть с другой стороны? Надо ли мне выбираться? Я ведь по факту нашел место, где до меня никто не сможет добраться. Сигнал отсюда не отследить. Режим консервации предусматривает такую степень защиты, что даже специалистам Анна Баала будет не пробиться. Едой меня обеспечат. Да, она будет синтезирована, но лично я, если честно, даже не замечаю разницы по сравнению с натуральной. Разве что искусственная пища всегда красиво выглядит. Она даже по вкусу немного отличается, как я читал, В каждом созданном продукте заложено 5% на отличие по вкусовым показателям. Как раз то самое отсутствие идеальности, чтобы можно было во все поверить. Так вот, у меня теперь есть убежище, а значит, подключившись к G, я смогу начать разворачивать спасательную операцию. Насчёт же того, как отсюда выбраться, можно будет подумать и когда все закончится. А история с необходимостью прятаться от императора Альноа станет неактуальной. «Доставь меня в блок с капсулами доступа к G». Если честно, были, пусть небольшие, но опасения, что координатор откажет мне в этой просьбе. Но нет. Кибер просто кивнул и забил мне в карту болида еще один маршрут, а я, пользуясь случаем и столь благосклонным к себе отношением, подошел к трупам Альдноа и подобрал с одного из них коммуникатор. Этой модели хоть и шесть лет, но она явно будет помощнее той, что досталась мне от Габунуса. В принципе, все складывается довольно хорошо. Я узнал, что сиюминутная опасность мне не грозит. Немного легализовал свое положение на корабле и просто-напросто нашел безопасное место, откуда смогу спасти своих друзей. И то, что я кручусь на орбите мертвой планеты, а где-то на корабле, возможно, еще лежат сотни мумифицированных трупов, меня совсем не смущает. Вовсе нет. Пробую повторить слух. Голос вроде бы звучит убедительно. Вот и хорошо, а то я что-то расклеился. Казалось бы, на кону моя жизнь жизни тех, кто мне дорог. А тут на тебе, потянуло порефлексировать да пожалеть тех, кто умер тысячи лет назад. И откуда такое порой берется? Добравшись до отмеченной координатором точки, я поставил подключаться к системе новый коммуникатор. Учитывая его мощность, даже начав процедуру заново, я сэкономил себе пару часов и решил провести остальное время с пользой, вернувшись в игру. Вход. Стоило мне оказаться в джи, как первым, что бросилось в глаза, оказалось тело колунчика. Не удержавшись, я протянул руку к уже мертвому свину, и его оболочка тут же рассыпалась на тысячи маленьких светлячков, моментально растворившихся в ночной темноте. Красиво. Вот, значит, что происходит в игре с теми, кто умер в реальности. Какое-то время я просто стоял и смотрел в пустоту. Похоже, только сейчас осознав, что этот надоедливый и даже пытавшийся меня убить пришелец все таки погиб. Странно. А я думал, что после мираха уже не смогу что-то чувствовать так ярко. Но ведь получилось. Как будто весь последний год я понемногу оттаивал, и сейчас те чувства, что я уже давно привык имитировать, начали проявляться по-настоящему. Даже страшно немного. Или не немного. Когда это то, что происходит в Джи, стало волновать меня больше, чем реальность. Ведь не просто же так я смог осознать изменения в себе именно тут. Неужели этот виртуальный мир стал для меня важнее? Впрочем, а есть ли разница? Вот честно, почему-то мне так кажется, будто для большинства реальность и джи уже настолько переплелись, что они их просто не разделяют. Виртуальность? Нет, просто еще один слой бытия. И что-то в этом восприятии есть притягательное. Зачем возводить границы, делить мир на белое и черное, правильное и неправильное? Надо просто жить. Эй, не двигайся, а то поишим! Немного картавый голос вывел меня из задумчивости. Оглянувшись по сторонам, я увидел, что стою посреди забитой, разрушенной и проржавевшей техники пустоши, а со всех сторон меня окружает банда местных на таких же ржаво-рыжих лошадях, вернее, их страусоподобных аналогах. Как знакомо, как банально. И как приятно, что уж это ознакомство знакомство я могу пропустить. «До встречи, крошки!» Помахав растерявшимся аборигеном с зелеными носами хоботами, Я активировал телепорт и перенесся на реки Нитен. все таки хорошо, когда на тебе не висит никаких ограничений, и ты можешь пользоваться всеми возможностями, что дает тебе довольно внушительный счет на кредитке. Оглядев пустующее и уже изрядно подзаросшее грязью поместье, я улыбнулся своей предусмотрительности. После попытки уничтожить Землю я не очень-то люблю глазастиков, но, учитывая потенциальные разборки с повелителем Альдноа, Я в свое время решил, что недвижимость у одной из немногих рас, что сможет противостоять ящеркам, мне пригодится, и оказался прав. Запустить скрипт уборки. Довольно дорогое удовольствие, но зато вокруг моментально стало чисто и опрятно. В таком месте можно хоть планы по захвату Вселенной придумывать. А у меня ведь задача не намного проще. Надо составить план, в результате применения которого у императора целой расы не останется другого выбора, кроме как выполнить мое условие. И ведь ничего в голову так и не приходит. Впрочем, у меня есть деньги, а в этой вселенной полно тех, кто за приличные суммы готов за тебя делать все, что угодно, в том числе и думать. Но сначала задача попроще. Лот на полмиллиона в главной гильдии наемников, и через минуту мой заказ на выделение двух координат принят. Учитывая имеющиеся у меня водные... Ничего удивительного, что уже через 5 минут коллективный разум планеты роботов переслал мне точное месторасположение базы пиратов и отряда Селима. Еще полтора миллиона, и два отряда наемников отправляются в отмеченные точки с данными тех, кого нужно вытащить. Вот и все. Эффективность подобных операций приближается к 100%. Так что, если не случится ничего из ряда вон, то все должно пройти, как и задумано. И уже к вечеру Карла, Хи, Байнари будут на свободе, с деньгами и кодом для связи со мной. — Вот мы и снова встретились. На мониторе передо мной, само собой, открылось еще одно окно, и там появилась довольнейшая рожа графа Ториса Аса. Похоже, наша прошлая встреча его настолько расстроила, что он решил лично взяться за мою поимку. — Ты же не думал, что мы не заметим столь крупной операции с твоими счетами? — Конечно, думал. И в обычных обстоятельствах ни за что бы на это не решился. Лично мне вот доподлинно известно целых четыре способа, как через «Жи» отследить реальное местоположение разумного существа. Очень дорогих, но рабочих способа. И что-то мне подсказывает, что за ценой ального стоять не будут. И вряд ли меня утешит то, во сколько им в итоге встанет моя голова. Вот только я сейчас нахожусь, наверное, в самом закрытом месте Вселенной. Так что кое-кого при попытке меня найти будет ждать маленький сюрприз. Думаешь, такой, как ты, сможет мне что-то сделать? Каждый раз, когда тебе в голову будет приходить мысль поднять на меня руку, вспоминай, что именно меня выбрала принцесса. И уж поверь, она сделала это не просто так. В прошлый раз этот намек особенно сильно задел надменного Альноа, так что почему бы не повторить, с меня не убудет. И главное, пока этот тип бросает все ресурсы на то, чтобы найти меня, он не будет отвлекаться на мои заказы. Не хотелось бы, чтобы Альноа успели перехватить моих друзей. Если честно, со всей этой спешкой я рискую. Вот только какой у меня выбор? Самому в одиночку мне не справиться. Манипуляции с деньгами тоже не скрыть. Так зачем терять время, давая возможность Баалу упрочить свое положение? А если еще та история с древними окажется правдой, или с моей ящеркой что-то случится? Где ты?» Альдноа на экране побгравил от ярости. «Интересно, это я его сейчас так задел, или ему уже доложили о безуспешности попыток на меня выйти? Может быть, поговорим?» Я ответил вопросом на вопрос. Вот только мое предложение явно не нашло понимания, и мой собеседник продемонстрировал, что, как и я, предпочитает не ждать, а действовать. Периметр поместья нарушен. Охранная система выдала предупреждение и отключилась. А я, выглянув наружу, смог увидеть эпичное зрелище, как на землю падают специальные капсулы пробития, те самые, которые пробивают поле, запрещающее открытие порталов. Огонь, грохот, трещины в грунте и почти сотня ольдного тысячного уровня со значком времени вечности на шевронах. Только мелькнула мысль, что надо бы срочно уходить, как Рикки не решили ответить на столь наглое вторжение на свою территорию. На долю секунды были даны разрешения на телепорты, и пара тысяч элитных глазастиков взяла в кольцо, идущих на приступ ящерок. И тут были не только игроки, не меньше полусотни тяжелых экзоскелетов, десяток боевых роботов и даже пара истребителей с технологиями древних. Чтобы не отвечал за оборону Рики Нитена, он точно в ярости. Божественное заклинание остановка времени! рявкнул командир Ально, и я с ужасом заметил, что сам теперь двигаюсь как очень замедленной съемки, в то время как ящерки по скорости движений теперь не уступают настоящим вихрем. Вот такого я, если честно, не ожидал. Ладно, вторжение на чужую планету. Тут можно будет в случае чего и отговориться, но использовать такое. Да реки ни чужое заклинание божественного уровня никому не простят. И что теперь делать? Меня же скрутят, а я даже и пикнуть не успею. Вот что значит, посчитал себя самым умным. Защитный экран! Командир реки не в отличие от меня и не подумал терять время на удивление. Как оказалось, пригнанные им роботы были нужны вовсе не для атаки. Сразу после появления они разлетелись в стороны, перекрывая периметр моего поместья и сейчас по команде каждый из них стал точкой опоры для мощнейшего защитного поля. Это что же глазастики задумали, что решили прикрыть остальные свои территории? «Ядерный шторм!» — новая команда, и мир вокруг потонул в пламени пожара. Похоже, оценив обстановку, Рики не решили обменяться фигурами. И Ящерки потратили уникальнейшие заклинания, да еще сотня элитных бойцов по факту выпала из обоймы, пока не восстановит свой уровень. Глазастики потеряли немного территории, в 10 раз больше игроков, но зато оставили за собой последнее слово. Но для меня самое главное заключается в другом. Я смог остаться на свободе. Хоть, конечно, как и все остальные внутри барьера, умер в ядерном пламени. Да и поместья, недешевого и статусного, лишился. Но как бы странно подобное сейчас не звучало, все это такие мелочи.